Глава шестая. Эмоций было столько, что они подгоняли вперед. Я шла быстро, ч е к а н я шаг. Слипшиеся в комок претензии, обида, страх давили на диафрагму. Такое странное, неприятное ощущение, которое преследовало меня все чаще. До дежурной аптеки было топать и топать, но почему-то вместо того, чтобы остыть на совсем по осеннему х о л о д н о м ветру, я только еще больше заводилась. Злость детонировала внутри серии ярких красных вспышек, которые проносились перед глазами, слепя. К счастью, т е т е ч к а провизор не стала лезть ко мне ни с сочувствием, ни с советами. Я вообще не знаю, почему боялась, что она что-то скажет. Всем на всех уже давно плевать, даже самые близкие люди чужие. Я все меньше понимала, зачем нам тогда вообще это все. Зачем? Но ведь никакого смысла. Мы рождаемся, большую часть жизни проводим во сне, остальное время на работе, которую чаще всего ненавидим, возвращаемся домой и тут же растрачиваем себя на кого-то чужого, чужого горяно все огнем. Дрожащими руками я забрала упаковку воду, огляделась по сторонам. Дом, в котором располагалась аптека, опоясывал невысокий заборчик. Я села прямо на него. Достала блистер, выдавила таблетку и, зажмурившись, отправила ее в рот. Действовать нужно было быстро, пока не передумала, пока слипшийся комок в груди еще позволял проглотить п и л ю л ю Я всерьез боялась, что меня вырвет всем тем, что я так долго загоняла внутрь себя. Что-то ты, Маринка, совсем расклеилась, прошептала куда-то в ночь. Вставай, давай, хватит себя жалеть. Тряхнула головой, будто мне это кто-то другой. Умный, сказал, и пошлепала домой. Вадик спал, это меня уже даже не удивляло. Я осторожно переступила через него, чтобы пробраться к стенке, у которой спала, закрыла глаза и, к удивлению, практически тут же провалилась в сон. Утром я проснулась от смутного беспокойства. Такое бывает, знаете, когда мозг еще не до конца прогрузил события минувшего дня. И лишь тяжесть на сердце напоминает о случившемся накануне за ш к в а р е Все еще спали. Я бы, может, тоже понежилась в постели, но от Вадика несло перегаром, хотелось открыть окно, да и просто посидеть в тишине кухни, пока остальные еще не проснулись. Я быстро умылась, заварила кофе и уселась с чашкой у окна, еще раз внимательно изучая инструкцию от п а с т и н о р а Перечень противопоказаний был довольно обширный. Что это? Морщинистая рука Свекрови схватила лежащую на столе коробочку и поднесла к носу. Это она ко мне подкралась так тихо, или это я погрузилась в собственные мысли так глубоко, что ничего не услышала? А какая разница? Ничего, отдайте. Ты что, ты что беременна? Куда нам еще ребенок, а? Я открыла рот, но не нашла, с ь что ответить. Все силы уходили на то, чтобы не сделать какую-то глупость. Например, не вцепиться в лицо свекрови, с которой мне еще предстояло жить. Нет, Зоя Кирилловна, я не беременна. Эти таблетки как раз для того и предназначены, чтобы не забеременеть. Я подчеркнула слово не, схватила чашку с недопитым кофе и с грохотом поставила ее в мойку. Вот и правильно. Вам лет уже сколько, только уродов рожать. Господи Иисусе, дай мне терпения. К счастью, в разговор вмешался свекор, которого я до этого не замечала. Но каких уродов, з о и несешь чепуху какую-то. Я вот от внука не отказался бы. Подмигнул. Я бледно улыбнулась. Было дико обсуждать это все вот так. Совсем из ума выжил. Возмутилась свекровь. Тебе сделать чай, пап? Пресекая н а з р е в а ю щ и й скандал, я резко сменила тему. Да я сам, Мариночка. В кухню влетела собака, забила хвостом, снова выбежала в коридор. К счастью, свекровь подалась за ней, и в тесной кухне стало намного просторнее. Я выдохнула и на секунду склонила голову, позволяя себе немного слабости. Да ты е ё не слушай, Мариш, глупости она несет. Я уже привыкла, отмахнулась. Лучше скажи, ты насчет операции все узнал? Но ведь деньги. Об этом не беспокойся, я, кажется, нашла работу. Кстати о ней, я пулей выскочила из кухни, сдернула сумку, порылась в кармашке, опасаясь, что потеряла заветную бумажку с номером. Но нет, т а оказалась на месте, правда еще более помятая, чем раньше. Тогда я решила для надежности вбить номер в телефонную книжку. Так и сделала. Не знаю почему, обозвала контакт спасатель, сохранила и нервно хихикнула. На ну что? Только этот мужик меня и мог спасти. И хоть я имела довольно расплывчатое представление о том, какая работа мне предстоит, я также отчетливо понимала, что вряд ли там мне будет хуже, чем дома. Еще и деньги будут платить, если, конечно, все срастется. Интересно, когда его можно будет набрать? Сегодня ведь воскресенье в девять? Нет, наверное, рано. А если кто-то опередит? А ты чего здесь сидишь? Я резко подняла голову и встретилась с взглядом с Вадиком. Выглядел тот неважно, как собака побитая, виноватым. Но зря он думал, будто этого будет достаточно, чтобы я простил а его косяк. Молча встав с обувницы, я вернулась в комнату. Так и будешь молчать. Пошел за мной. А что мне тебе сказать? Ты выпила таблетки. Ах, это он помнит, это он не забыл. Злость вновь окатила внутренности. Но какой трус! Боишься, что я залечу, хотя сам тому поспособствовал. Что ж так тошно-то от него такого тошно. Конечно выпила. Что мне оставалось? Резко бросила я, сдергивая с дивана подушки, простыню, чтобы его собрать. н у не з л е с ь ну, Прости, я, ну не знаю, нашло что-то по пьянке. Это мое здоровье, Вадик, понимаешь? Мой гормональный фон, который теперь я даже не знаю, когда придёт в норму. Что мне твое? Прости. Не кричи. Хочешь, чтобы все знали о том, что случилось? Они и так уже знают. Ты им рассказала? Вылупился тот. А я поморщилась, коснулась пальцами лба. Идиотизм какой-то. За кого он меня принимает? Нет. Твоя мать увидела коробочку с лекарством. в с ё Не хочу больше об этом. Я сложила постельное, собрала диван, и сев на него, уткнулась в телефон. На почте было уже меньше писем недовольных клиентов, но они все же были. И я решила ответить на них перед тем, как звонить по поводу работы. Незаметно прошел целый час. п р о с н у л а с ь Дашка, Свекровь вышла с собакой на прогулку и вернулась. Меня немного штормило. То ли лекарство так действовало, то ли я себя накрутила, то ли м н о й завладел приличный страх перед собеседованием. Мне ведь даже негде было уединиться, чтобы поговорить. Только ванная или улица. Но там опять начался мелкий противный дождь. Хоть бы на первое сентября погода была нормальной, а между тем уже был одиннадцатый час. Я взяла телефон и закрылась с ним в ванной, набрала номер, приложила трубку куху. Таиров, рявкнул мужчина, и этот тон, он меня еще больше сбил с толку. Говорите же, я слушаю. А я ведь даже не знала, как его зовут, Степаныч, и все, но ну, не дурали. Почему-то вспомнилось, как в детстве Дашка никак не могла запомнить, в какой последовательности нужно называть фамилию и имя отчество, извала себя, если кто спрашивал, Даша и м а р к о в о й в а д и к о в н о й Господи, о чем я думаю? о т к а ш л я л а с ь заставив себя сосредоточиться на разговоре, и уцепилась за подсказку, которую он сам мне дал, назвав себя по фамилии. Здравствуйте, господин Таиров, я от Василия звоню по поводу работы. Какого еще Василия? Голос такой сильный, глубокий, р а к о ч у щ и й даже. Кажется, ему каждый раз приходится его обуздывать, но в то же время удивительно приятный и даже как будто знакомый. Этому Таирову бы в Ваткиной группе солистом быть, хотя нет уж, пусть лучше дома строит. Василия Дружинина с автостанции. Ах да, послушайте, мне сейчас не очень удобно разговаривать. Вы не могли бы приехать? Да, конечно. Сейчас прикину, когда смогу. Вы можете завтра, девяти утра. Я даже о ш а л е л а Сначала разозлилась, а потом чуть не рассмеялась от такой откровенной демонстрации превосходства. Я босс, деловой парень, а ты хочешь подстраивайся, хочешь нет? У меня таких как ты вагон. Интересно. По спине побежали мурашки. Эм, хорошо. А куда подъезжать-то? В офис. Конечно, я только не знаю, где он находится. Вы уж простите, наверняка такого он не ожидал. Любой нормальный человек, конечно, в курсе, где находится офис компании, в которую он устраивается на работу. И то, что я не знала даже этого, могло сыграть в минус. Мужчина на том конце связи хмыкнул, быстро назвал адрес и отключился. А я рванула в кухню, чтобы записать его, пока не забыла. Ну вот и все. Собеседование у меня в кармане. А дальше что? Я решила, что мне стоит почитать, какие требования предъявляют обычно к помощнику руководителя. Ничего нового для себя вроде бы не нашла, зато залипла на статье, как произвести впечатление на потенциального работодателя. Конечно, внешнему виду в этой статье отводилась немаловажная роль. Вместе с Дашкой мы переворошили весь мой гардероб. Как выбрать наряд, если даже не понимаешь, какой будет погода? С утра холодина, в обед жара. И дождь, который как-то умудряется лить, обманув все прогнозы. Я приложила к груди серый брючный костюм. Ну, что скажешь? спросила у дочки. Ничего вроде. Но в платье лучше, заметил свекор. Правда? Я повернулась и нерешительно протянула руку к кофейному приталенному платью м е л к и й горошек. Не слишком легкомысленно. Свекровь взглянула на меня поверх очков, фыркнула. Денег на наряды ты спустила немерено. Дай бог найдешь что-нибудь подходящее. Я промолчала, но не оправдываться же за то, что зарабатывая, я тратила деньги в том числе и на себя. Хватит уже того, что я тайком покупала обновки. л и ш ь бы только не слушать обвиняющие речи свекрови о том, что я спускаю семейный бюджет на ветер. Так и не определившись с нарядом, пошла готовить ужин. Меня немного подташнивало, и я не стала садиться за стол, сославшись на то, что не важно себя чувствую. Задремала, проснулась от того, что Вадик открыл шкаф, перебирая одежду. Ты куда? сощурилась я. и г н а т подогнал халтурку. Тебя ждать? Да нет, приду поздно. Не злись, ага. Обещали нормально заплатить. Мне как раз надо новые струны. Новые струны. Струны, господи, боже мой! Я с т и с н у л а зубы, чтобы не высказать все, что думаю. Очередной скандал нам был точно у ж ни к чему. Да и не хотелось портить себе настроение, оно и так паскудное. Наверное, все дело в гормонах. Вадик ушел, а я опять разложила диван, отвернулась на бок и тут же уснула. Погода утром порадовала. Я все же решила надеть платье, нанесла легкий, практически невидимый макияж, подкрасила губы, все в меру. Пока собиралась домочадцы уже проснулись, но, к счастью, я так спешила, что успела перекинуться лишь парой слов с Дашкой. Офисное здание, в которое мне нужно было успеть, находилось не так уж и далеко. Я только не ожидала, что оно будет таким пафосным. Замерла напротив входа, как дурочка, открыв рот. Поправила поясок н а т а л и и Мне был известен номер офиса, но разве этого было достаточно? Насколько я знала, в такие бизнес-центры войти можно только по гостевому пропуску, о котором должен позаботиться тот, к кому ты направляешься. И что же делать, пока я соображала, зазвонил телефон. Я достала трубку и с удивлением уставилась на дисплей. Звонил спаситель. Да, доброе утро. Доброе. Я тут вспомнила, что даже имени вашего не спросил, чтобы пропуск выписать. Я как раз тоже только об этом подумала, выпалила с облегчением. В трубке на несколько секунд повисла пауза, а потом хлопнула дверь, будто мой потенциальный начальник как раз в этот момент выходил из машины. в Где сейчас? У входа. Поднимайтесь. Встречу вас в холле раз такое дело. Он отключился, прежде чем я успела сообразить спросить, как он собирается меня опознать среди десятков других людей, торопящихся на свое рабочее место. Ну вот как так? Поморщилась. скользнула в вертящуюся дверь вслед за двумя представительного вида мужчинами, сделала пару шагов и застыла, нервно оглядываясь по сторонам. Это вы ко мне? Резко обернулась, откинув волосы, уставилась на него, открыв рот. ф ё д о р Марина.